Глава 1.8 Элита Аремии двинулась к карталеону в очередной атаке, пока тот бездействовал, заряжаясь энергией через глобус. Растекшаяся по всему телу ирмантианская мана превратилась в полосу препятствий. хитрые ловушки, ямы и штыки, вылетающие из пола, существенно затрудняли путь ящеров, а первый пробившийся был отброшен импульсной вспышкой и приземлился в капкан. «Отведите армаду со спутника! Рисковать недопустимо!» — настаивал Ханг. Поднять всю флотилию по тревоге было расточительно, но оно того стоило. Ирмант побеждал их в одиночку, и это ящеры еще не знали, что на орбите творилось. Теперь уже Странс глушил всю связь за пределами планеты. Генерал еще думал. Алан все еще выражал недовольство тем, что его удержали от единственного, в чем он был по-настоящему хорош. «И вообще, посмотрите, Ирмант не в себе. Еще вопрос, можно ли его убить?» «Я заметил, он не ищет целей и почти ни на что не реагирует. Достается только тем, кто нападает или уже атаковал, а остальных его атма как будто не видит». Все сильнее озадачивая и вгоняя в депрессию генерала, убеждал Ханг. Это он тоже точно подметил. Ирман действительно убивал исключительно в ответ. Телохранители генерала снова гибли, а Асмодей только защищался, не принимаясь за них всерьез. «Ваше решение», — Смиренова просил Ланг. изнемогая. Бездействие мучило его душу. Генерал был растерян. Сейчас все зависело только от него, а он не выдерживал напряжения. Сообщение, что прямо сейчас они могли потерять все, его сломали. Генерал метался между отступлением с рокировкой и девизом не шагу назад». Растерянность была обоснована. Все планы рухнули в один миг. Если отступит, проиграет войну, останется. Надо нападать лично, а тогда он, скорее всего, погибнет. К тому же у Аремии изначально было проигрышное положение, а единственная возможность победы снятия древнего барьера Солнца и освобождение маны Земли была всего лишь слухом, пущенным в обществе, чтобы Аримия духом не пала. Нет, такой план существовал, но в него почти никто не верил. Отчаянная попытка победить асов и единственный вариант, в котором было так много различных «но», что понимающие ящеры сами осознавали его смехотворность. Может быть, убить Ирманта — это и есть наш последний шанс, даруемый самой Вселенной. На спутнике так много Атмы, что ее хватит на несколько Вайтмар. Полное энергоснабжение, а усиление щитов драдарианской маной дополнительный бонус. И даже пробовать снять барьер с Солнца не придется. Победить одного Ирманта — и все. Забирай то, что он накопил. Это реальная возможность. Здесь и сейчас вместо попытки сделать невозможное надежды самоуспокоения. Думал генерал, пока подчиненные настойчиво добивались от него действий. Генералу и жену и войну проигрывать не хотелось, и умирать он не спешил. Ведь мог сразиться и погибнуть напрасно, если хан кошибся. Генерал разозлился. Такая важная миссия и ситуация патовая. Старый ящер отправлялся на войну с асами, отчетливо понимая положение дел. Он бы с удовольствием вообще не полетел, выступал против, настаивал на переговорах, да и сейчас с радостью увел бы армаду прочь. и спокойно дожил отведенное ему время дома. Но был приказ императора. Генерал Юженшан в своем кругу был очень важной шишкой. Бескомпромиссный авторитет и пример для всей армии. Тот, за кем драконы шли даже на смерть. Харизмой он мог бы поспорить с самим монархом. И генерал знал это. Ответственность и обстоятельства стали особо значимыми основаниями для того, чтобы не биться с Эрмантом. Не дергать судьбу за хвост. Война ведь только начиналась. Лан все это время боролся с собой, наблюдая за гибелью товарищей. Наконец не выдержал, извинился перед генералом и выпрыгнул с места. Правда, придал себе ускорение за счет маны. А затем специально полностью ее в себе погасил еще до приземления, понимая, что попадет в горячую густую субстанцию, покрывающую пол. Ящер обжег ноги Абатму, но продолжил бежать, не защищаясь собственной маной. Он проверял одну идею, которую ему подсказали размышления Ханге. Эксперимент с шансами 50 на 50 ценой обваренных ступней. Ставка сыграла. На всем пути Лана на него не сработала ни одна скрытая ловушка. Ирмантианская атма просто не замечала обесточенного ящера, а значит и не останавливала то, чего нет. Аремеис до самого конца не верил, что оказался прав, списывая все на везение и даже какую-то ловушку Ирманта. Генерал уже принял неизбежное, уверовав в то, что Ирман взорвет Нуну. И собрался уже отозвать Лана. Однако, обнаружив ту лёгкость, с которой его телохранитель добрался до Ирманта, промолчал, давая ему шанс. Канг тоже с интересом и возбуждением наблюдал за происходящим. Но его больше интересовали действия врага. Он изучал его так внимательно, что на остальное времени не хватало. Лан добрался до Арталиона невидимкой. Хотел было влепить с ноги, но для гарантии ударил кулаком, чтобы точно устоять. И попал в лицо. Сейтлер пошатнулся и упал, ударившись головой о единственное возвышение. И отпустил модель планеты. Оставшиеся ящеры испытали небывалое воодушевление. Они радовались за Лана, но не спешили вмешиваться, чтобы не спугнуть удачу. Ирман пёрся на руки, но Лан дал ему по рёбрам. Удар прошёл, и Орта снова рухнул. Обрадовавшийся золотой дракон выхватил короткий кортик и вонзил противнику спину, добавив атму в рану через клинок. Ирман расправил плечи. Снова попытался встать, но ящер перехватил рукоять и надавил на неё. Левой рукой выхватил второй ножик с более широкой режущей плоскостью и попытался вбить его в висок, но Арталион выставил локоть, блокировал и подбросил себя темным импульсом. Оттолкнувшись от пола, Ирман слетел с клинка, просто развеяв часть тела в дым. Приземлившись, он сразу же твердо встал на ноги и выпрямился в полный рост, и в его правой руке образовался снежно-белый призрачный меч, появившийся всего за пару секунд из ниоткуда. То было красивое оружие с множеством граней, созданное из алмазной глыбы. Кристаллический клинок задел отрекшегося самым краем, прорезал его на плечник и отсек кусок брони. Ящер испугался. Впрочем, заднюю дать он уже не мог. Тем более, считая, что у него все под контролем. Лан вывернулся и оттолкнулся от противника, но не отступил. Повторил колющий выпад. Айрмант свой длинный взмах. Все то же самое, как по шаблону. Двигаясь автоматически, Орта не проявлял фантазии. давая возможность врагу предугадывать его действия. Лан поднырнул, выстраивая траекторию следующей атаки. Но тут случилось непредвиденное. Тёмная атма на полу выгнулась кочкой, приподняла ящера и направила его прямо на клинок. От неожиданности ящер растерялся, но успел выставить перед собой кинжал. От удара, который пришёлся по лезвию, кинжал попал ему в плечо, продавив неглубокую выемку в броне. Лан отлетел на несколько шагов и упал, прокатившись по луже маны. Ирман сорвался с места, словно ястреб, тут же забыв обои. Он пронесся, оставляя за собой дымный след к последней искре, и силой вогнал в нее меч. Крупная трещина пересекла кристалл и скрылась в полу. Прозвучал оглушительный хлопок. Подиум в форме песочных часов резко обрушился вниз, просев углубление. Гул, испускаемый двумя первыми искрами, усилился, а меч исчез из рук Ирманта так же мгновенно, как и появился. Ящеры рванулись помогать Лану, забыв о схватке. Они старались быстрее вытащить раненых, предчувствуя катастрофу. Битва подходила к развязке. Треснувшая искра вспыхнула, черная корка рассыпалась, а сам кристалл разлетелся блестящей пылью. Из ее основания вырвалась уйма чистой маны, как из гейзера. За ней последовала взрывная волна невероятной кинетической силы. Та же участь ждала обе оставшиеся искры. В центре площадки образовался вихрь, его мощь и скорость росла на глазах. Энергетический поток подхватил Ирманта и потянул за собой. Мощнейшая буря разнесла храм как карточный домик. И вскоре смерч вобрал в себя камни, ошметки тягучей атмы с пола, остатки искореженного глобуса и панели управления. Артальон окутался мглой, защищавший его, но продолжал нестись вместе со всеми. На пути следования вихря из пола на краю разлитой темной атмы поднялись три стоящие треугольником полутораметровые поясные статуи, копии Ирманта. Мгла защищающая Эрманта, рассеялась, а сам он врезался в эти творения. Две статуи подхватили его под руки, а третья сработала подушкой безопасности. Сделав свое дело, они развеялись. Генерал выдержал взрыв, не шелохнувшись, прикрыв себя, ханга и нескольких ящеров, успевших подбежать силовым полем, точной копией того, что создавал Ирмант, но, видимым. у него был полный запас маны, так что он удержал сильнейшую вспышку и взрывную волну. Пирамида солнца сильно пострадала. Одна стена вылетела почти полностью. Часть крыши и один угол верхнего этажа обрушились. Но в целом храм устоял. Кладка была превосходна. Лану повезло. Его откинуло взрывом и прижало к уцелевшей стене, хотя нескольких отрекшихся сбросило вниз и засыпало камнями. Удачливый боец быстро оправился, встал и подбежал к командиру. Там, где ранее была панель управления, то и дело появлялись сгустки атмы. Энергия шалила, пробивая дыры в стенах. Круша все подряд. Нарастал ураган еще сильнее прежнего, а Орта как упал, так и лежал неподвижно. Основной замес перенесся на спутник Земли. Все было решено. Цель Ирманта для ящеров стала очевидна. Нуна и их флот в космопорте. «Нам пора!» — громко выкрикнул Ханг, паникуя при виде общего разрушения. «Уходим!» — подхватил побитый Лан, игнорируя боль в ступнях и кровопотерю. С нескрываемым отвращением и яростью генерал Южен Кивком отдал приказ отступать и направился к выходу. Он прыгнул первым, подкинув себя черной вспышкой, прикидывая, сколько у него времени, чтобы предупредить капитанов космических кораблей и успеть отвести от спутников флот, пусть даже не весь. Генерал торопился и фактически бежал. Пусть и не слишком быстро из-за хромоты. Однозначной уверенности в том, достиг ли Орта цели, разрушив искры, взорвется порт или нет, у него не было. А вот надежда, что все обойдется, имелась. Лидер ящеров запрыгнул в ближайший Виман. Рядом стояло еще шесть. Светилище горело. Внутри что-то взрывалось, вспыхивало и гремело. Пилоты спешили. Здание начало рушиться, и все корабли стремились покинуть неустойчивую конструкцию. Виман, в который сели генералы два его приближенных, полетел, не дожидаясь общей погрузки. Пилоту отдали отдельный приказ, а остальным как можно быстрее заканчивать эвакуацию и разнести пирамиду, попросту расстрелять ее вместе с Эрмантом. «Не больше десяти минут, и спутник исчезнет, а может и того раньше». заявил Ханг, но не думая, что он все правильно сделал. Искры следовало уничтожить одновременно. «Это сам черт, демон преисподней Он давно умер, а то, что им движет, не могло ошибиться». Полагаясь на чутье и все обстоятельства, жарко высказался генерал Южен. Остальные опустили глаза. Пилот выдавливал из техники все, что мог, пока связь с орбитой отсутствовала. Генерал смог оповестить тех, кто участвовал в операции на планете. «Я отправил еще три штурмовых борта на Темный храм». Покинув плотные слои атмосферы, генерал быстро собрал конференцию и предупредил о грядущем разрушении Нуны все экипажи. Капитаны восприняли весь сдержанно, но паника все равно зародилась. Подняться поспешило множество кораблей всех профилей. Однако генерала поразило то, что он увидел в космосе. Потери среди его флота окончательно выбили почву у него из-под ног.